Вторник. Десять часов четыре минуты. Любой здоровый человек, угодивший по воле судьбы в приемное отделение больницы, либо придя сюда с кем-то, либо, как и Гуров, влекомый чувством профессионального долга, как правило, чувствовал себя здесь не очень уютно. Полковник не являлся исключением. Насмотревшись по роду занятий на немалое количество крови и людских страданий, Он тем не менее, будучи человеком нормальным, мягко говоря, не тяготел к таким картинам. Двое санитаров вкатили через дверь носилки с стонущим мужчиной. По виду, определённо бомж, синюшного оттенка лицо в садинах и кровоподтёках. Свисавшая из-под грязно-белого покрывала правая рука, сплoжь покрыта чем-то наподобие язв. Не меньшее чувство отвращения вызывала и выглядывавшая пятка. Гуров невольно отвернулся и вновь сфокусировал взгляд на невозмутимо сидящий за своим рабочим столом Нине Алексеевне Вульниченко, цвет волос которой почему-то тоже не слишком радовал глаз наблюдателя. Вахтеры в приемном отделении заступали на дежурство раз в сутки. И потому Гуров застал на месте ту самую женщину, что передала за Владской тот таинственный конверт в начале первого ночи. Она должна была смениться лишь сегодня в шесть часов вечера. «И когда вы вернулись, конверт уже лежал здесь?» — уточнил полковник, ткнув пальцем в поверхность стола. «Так?» «По пути в больницу». Гуров, как и планировал, уже успел заехать в управление и передал конверт с вложенным в него письмом экспертам. Из уважения к полковнику, ребята обещали постараться и дать ему хоть какой-то ответ к половине шестого, не раньше. Это всё, что они могли сделать. Остальное лежало за пределами их возможностей. Гуров вздохнул, посетовав вслух, что это слишком долго. Но, учитывая, что выбор у него невелик, уехал. — Да, все верно, — подтвердила Вульниченко. — И я никого не видела. — Вы уверены, что не хотите шоколадку, Лев Иванович? Разломленная на несколько мелких частей плитка лежала на оберточной фольге между полковником и Ниной Алексеевной. — Абсолютно уверен. — А скажите, этот конверт? «Его мог принести кто-нибудь с улицы?» Вульниченко так энергично замотала головой, что перхоть посыпалась с ее волос на плечи. «Никак невозможно», — сказала она. «Дверь была заперта. Это я точно знаю, потому как открыть ее могу только я, и то с внутренней стороны. Даже если приезжают машины скорой помощи, дверь им открываю я, а потом вновь закрываю». По выражению лица собеседницы Гуров понял, что спрашивать её не могло ли быть так, что она забыла закрыть дверь после очередного отбытия скорой, бесполезно. Он и так мог предугадать, какой на это последует ответ. Однако на всякий случай поинтересовался, а в котором часу приезжала скорая помощь в последний раз? В половине одиннадцатого. Вульниченко не почувствовала подвоха. А во сколько в последний раз дверь вообще открывалась? В это самое время и открывалась. После половины одиннадцатого в приёмном никого не было. Гуров нервно по барабану пальцами по столу. По всему выходило, что конверт принесли изнутри больницы. Если, конечно, ни у кого не могло быть дубликата ключа от двери в приёмное отделение. Но спрашивать об этом у Гульниченко было бессмысленно. С другой стороны, полковник прекрасно отдал себя отчёт в том, что в здании больницы можно было попасть через какую-то другую дверь, а потом, пройдя где-нибудь по этажам, спуститься сюда. Но все эти вопросы опять же были не к местуму вахтёру. А сколько времени вы отсутствовали? Приблизительно до минуты 2, не больше. Ясно? Спасибо за информацию, Нина Алексеевна. Гуров поднялся. А как мне попасть в родильное отделение? Сейчас свернёте налево, пройдёте до конца коридора и по лестнице на второй этаж. Весь этаж и есть родильное отделение. Всё-таки возьмите кусочек шоколадки, Лев Иванович, совсем малюсенький. Это самый лучший шоколад. Гуров покачал головой, и, машинально бросив взгляд на наручные часы, быстро зашагал в указанном в Ульниченко направлении. В какую-то секунду ему невольно вспомнился сам стиль письма, полученного за Владской, в виде вырезанных из газеты отдельных букв, и полковник остановился. Обернувшись на оставленную им Нину Алексеевну, он спросил, а в котором часу вывозят из больницы мусор? Она немного растерялась от столь неожиданной смены темы, но потом ответила: "Так увезли уже. Его часов в 8 машина забирает". Гуров опять двинулся в конец коридора. Он спросил об этом скорее для успокоения совести, нежели с какой-то определённой целью. Найти в такой большой больнице газету с вырезанными буквами, даже если она тут и была, представлялось занятием не менее сложным, чем отыскать иголку в стоге сена. Оказавшись на нужном этаже, полковник первым делом направился в Сестринскую. В небольшой и уютной комнатке он застал двух молоденьких девушек, вероятно, вчерашних студенток, о чем-то оживленно щебетавших друг с другом и пускавших под потолок густые струи сизого дыма. И та, и другая держали сигареты пальчиками очень изящно. На открывшую дверь Гурова, они не обратили ни малейшего внимания. "Прошу прощения, девушки", окликнул их полковник, и они обе синхронно обернулись. "Где я могу найти старшую акушерку Татьяну Никиеву?" "Она ещё не сменилась", ему ответила та, что была повыше ростом. Из-под белого чепчика элегантно выбивалась каштановая прядь волос. Глаза большие и выразительные. Нет, она ещё не сменилась, но найти вы её сейчас не сможете, оникеева в операционной. Должна освободиться минут через 15-20. Так что придётся подождать. Ничего страшного. 15 минут не вечность. Гуров просунул руку за ворот пальто и вынул из внутреннего кармана своё удостоверение. Продемонстрировал его девушкам в раскрытом виде. Полковник Гуров Уголовный розыск. Мне бы хотелось получить ключ от кабинета заведующей. Юлия Владимировна в курсе. Девушки слегка заколебались. Большеглазая, переложив сигарету в левую руку, шагнула вперёд и требовательно потянулась к Горковскому удостоверению. Полковник позволил ей внимательнейшим образом изучить документ. Он и сам не знал, с какой целью решил осмотреть кабинет за Владской и что рассчитывал там найти. Но на его взгляд это было лучше, чем бездействие. Авось что-то и подтолкнет его к разгадке с таинственным письмом. Из головы упорно не шел вопрос о том, зачем преступнику понадобилось предупреждать жертву о точном времени исполнения смертельного приговора. Что это? Обычное дешевое пижонство дилетанта? Или убийца надеялся на то, что его вычислят раньше 7 часов вечера и остановят? Такое тоже нередко случалось. И Гуров сталкивался с аналогичными ситуациями на практике. Если письмо с угрозой, вообще не шутка. Никакой уверенности в обратном у полковника до сих пор так и не было. Медсестра с большими глазами вернула Гурову его удостоверение и удовлетворённо кивнула, причём не столько для него или самой себя, сколько для своей подруги. Та всё ещё смотрела на визитёра с неприкрытым недоверием. Хорошо. Большеглазая прошла к небольшому навесному шкафчику, открыла его и, порывшись внутри не больше минуты, выудила серый блестящий ключ. Вложила его в ладонь Гурова. И ещё, полковник благодарно улыбнулся. Как только Аникеева освободится, будьте так добры, передайте ей, что я буду ждать её в кабинете Юлии Владимировны. Пусть придёт туда. Передам, ответила Большеглазая. Гуров оставил их и пошёл по коридору, попутно рассматривая таблички на дверях. Кабинет заведующей оказался предпоследним по правому ряду. Полковник вставил ключ в замочную скважину и дважды провернул его. Замок щелкнул, и дверь отворилась внутрь. Гуров вошел. Кабинет за Владской мало чем отличался от других подобных кабинетов. Рабочий стол у окна, полки с картотекой, шкаф, диванчик, несколько стульев. Из общего фона выбивался, пожалуй, только миниатюрный фонтанчик с левой стороны от дивана, работающий в бесперебойном режиме. Его мерное тихое журчание успокаивало. Гурову уже доводилось встречаться с такими новомодными штучками. Он прошел к столу и сел за него. По очереди выдвинул один за другим письменные ящики и окинул взглядом их содержимое. Ничего интересного или особо интригующего. Но на поверхности стола тоже наблюдалась вполне стандартная картина: ежедневник, папка с документами, органайзер с канцелярскими принадлежностями, телефонный аппарат. Гуров перелистнул ежедневник на несколько страниц назад: дежурство, роды, позвонить ка, купить бра, сиян, инж. Кто это ка? подруга, любовник, сиян инж. Это, вероятно, название какого-то магазина. Одна из записей привлекла особое внимание Гурова. Харьков Times от 16 января. Полковник задумчиво помассировал подбородок. С чего вдруг за влаской интересоваться харьковской прессой? Даже если это какая-то определённая статья, вышедшая в печать 16 января, И что вообще за идиотское название Харьков Times сплошное подражание Америке гуров вынул блокнот и перенёс в него заинтересовавшую его запись из ежедневника завладской в этот момент на столе зазвонил телефон полковник механиально потянулся к трубке но в последний момент передумал телефон продолжал звонить Его непрекращающиеся настойчивые трели свидетельствовали о том, что звонивший был уверен в наличии заведующей на своём рабочем месте. А что, если это звонила сама Завладская, которой медсёстры доложили, что представитель уголовного розыска забрал ключ от её личного кабинета? Гуров снял трубку. Да? Кто это? Взволнованный и в то же время немного рассеянный мужской голос звучал низко и хрипло. «Куда я попал?» «Кабинет Юлии Завладской». «А кто вы такой?» Звонивший, безо всяких объяснений, бросил трубку.